«Дядя, вставай!» Было это в Венгрии, когда бои шли нешуточные. Я тогда командовал артиллерийской батареей. Конец апреля 45-го, та еще обстановочка. Будапешт наши уже взяли. Теперь развивали наступление на Вену. Но до того предстояло разбить немцев на остававшемся у них кусочки Венгрии. Дело было нелегкое. Местность в основном горно-лесистая хорошо пригодная для обороны и гораздо хуже для наступления. Никак нельзя сказать, что наши и немецкие войска перемешались таким слоеным пирогом, как случалось в других местах. Но обстановка все равно была сложная. Часто случалось, что разные подразделения полков, а той и дивизий, шли каждая по отдельности. Так получилось и с моей батареей. По расчетам, завтра мы должны были соединиться с остальными силами, А пока что с обеда и до вечера шли самостоятельно. Пушки везли не лошадиные упряжки, а легкие гусеничные тягачи комсомолец. Отличные были машины, бронированные, с пулеметом в лобовом листе. С ними батареи могли быстро менять позиции на поле боя. Расчеты оказывались надежно защищены от огня легкого стрелкового оружия и даже пулеметов. Одно время, когда с танками обстояло туговато, Комсомольцы порой использовали и как легкий танк. Жаль только, что очень много мы их потеряли в 41-м. Нам даже прикрытие выделили, стрелковое отделение на студере. По сравнению с иными ситуациями, не жизнь, а малина. Приказ был четкий и недвусмысленный. Ночью не двигаться. При ночной атаке на марше артиллерийское подразделение едва ли не самая уязвимая мишень из всех, какие могут отыскаться. Если у противника изрядно сил, нам не дадут времени отцепить орудие, отбиваться придется личным. На ночь нам было предписано остановиться в указанном на карте месте. Отцепить орудие, привести их в полную боевую готовность, открыть на каждое по ящику бронебойных, по ящику осколочных. Батарею расположить так, чтобы в случае появления противника с той стороны, где он находился, немедленно открыть огонь. Точных сведений о противнике и его дислогация не имелось. Моторизированная разведка этого еще не установила. Завтра с утра собирались послать авиаразведку в купе с наземной. Не особенная сложная задача, не столь уж опасная ситуация. Бывало гораздо хуже. К тому времени, как стемнело, мы уже добрались до указанной точки, так и не обнаружив противника, что не означало, будто не встретим его вовсе. Далеко впереди двигались наши танкисты и пехота, но обстановка была такая, что в любой момент мог получиться слоеный пирог, как в свое время под Балатоном. Управились быстро, отцепили пушки, раздвинули станины, все остальное сделали согласно приказу. Комсомольцам я приказал расположиться под цепочкой на левом фланге, ближе к дороге, а стрелковому отделению назначил без рытья окопов позицию на правом, чтобы прикрывали со стороны недалёкого леса, там и сям вплотную подступавшего и к месту нашего расположения, и к дороге. В таком лесу можно незаметно для противника накопить силы, а то и легкие орудия подкатить, и умазать так, что мало не покажется. Я выставил слева часового из своих артиллеристов, а справа, ввиду близости леса, боевое охранение из четырех бойцов с ручником. Остальным приказал устраиваться на ночлег — не имея запрещавшего бы это приказа. Поужинали сухим пайком. Очень хотелось чаю. Он у нас имелся, как и сахар, но костер разжигать не следовало. Ночью он виден издалека, и мало ли кто на свет припрется. Напоследок я еще раз обошел расположение, что особенно много времени не заняло. Вокруг, как не вслушивайся, совершеннейшая тишина, и в небе не слышно ни единого самолета. Не было смысла копать землянки, Все равно завтра утром предстояло уходить, а палаток у нас не было. Ничего, дело привычное. На шинель лег, ее же подстелил под голову, ей уже и укрылся. Как гласит солдатская поговорочка еще старых времен. В конце апреля ночи здесь не особенно и теплые, но все же не зима, а мы привычные. На ночлег расположились кому где удалось. Бойцы, кому не хватило места в кузове, на земле у машины. Расчеты меж станинами... Механики-водители в кузовах двух тягачей, а кузов третьего мне, как старшему позванию предоставили в единоличное пользование. Еще раз прислушавшись к тишине и сочтя её безопасной, я быстро уснул. Проснулся, будто от толчка. Рассвет еще не наступил. Тьфу ты! Вроде и проснулся окончательно, а в ушах по-прежнему звенит детский голосок, вроде бы девчоночей. «Дядя, вставай! Дядя, вставай!» Настойчиво так, звонко, встревожена и, между прочим, на чистейшем русском. Откуда в этих местах взяться русской девочки? И открыл глаза, рывком сел. Она стояла у самой кормы тягача, и лунного света хватало, чтобы ее рассмотреть. Самая обыкновенная девчонка, лет 10 одиннадцати белобрысая, с двумя короткими косичками, а одеждой вовсе не похожа на мадьярских девочек, которых я уже навидался. Скорее уж, у нас в деревнях так одеваются. Простенькая белая блузочка, довольно длинная темная юбка. Не исключено из домотканины. Помню, у меня в голове мелькнула дурацкая для времени и момента мысль. По возрасту следовало бы быть пионеркой, но галстука нет. Из угнанных? Убежала при приближении наших? По лесам бродила? Нет, не похоже. Одежда целехонькая, не порванная, не испачканная. Волосы аккуратно причесанные, косички. Ни наспех заплетены. «Ты откуда?» – ошеломленно спросил я. Она словно бы пропустила вопрос мимо ушей. Уставилась на меня сердито, даже сжатыми кулачками потрясла. «Дядя, вставай! Вставай! Быстренько пошли отсюда!» Представления не имею, что на меня нашло, но я выпрыгнул из кузова, не надев фуражки. Мы спали не раздеваясь, не снимая сапог, даже ремни не ослабили. Она уже была в нескольких шагах от меня, нетерпеливо приминалась. Я заметил, что она босиком, но вроде бы не похоже, что ей холодно. И снова она вскрикнула чуть ли не надрывно. «Дядя, пошли!» Отвернулась и первой быстро пошла вдоль пушечных дул. Я, от чего то не задавая вопросов и не противясь, шел следом. Вот и последнее на правом фланге орудия, Слышно, как межстанин кто-то похрапывает. Она отбежала метров на 10, едва ли не к самому лесу. «Дядя, иди сюда!» Я подошел, остановился рядом с ней. Хотел еще раз спросить, кто такая и откуда взялась. Но тут, в небе со стороны наших войск, послышался в небе знакомый звук авиамоторов, приближавшийся быстро, очень быстро. Над деревьями, совсем низко, появились две темные тени. Пронеслись над расположением, раздался падающий сверху характерный свист. И я, на фронте не новичок, не раздумывая, на чистом инстинкте, бросился на землю, прикрыв голову руками. Ибо бахнули разрывы, завизжали осколки, слышно было, как иные рикошетят от орудийных щитов. Гул самолетных моторов уже растаял вдали. Мне не пришлось орать во всю глотку, боевая тревога. Все и так моментально спохватились согласно тому же инстинкту обстреленного бойца. Я растерянно огляделся. Девочки нигде не было. Некогда было над этим ломать голову, я во всю глотку скомандовал. «Все, кто с фонариками, ко мне! Осмотреть расположение!» Заняло это не так уж много времени. Я не зеничек, но, как многие, не имевшие никакого отношения к зениткам, силу этого немецких самолетов знал хорошо. Мало ли, когда и где может пригодиться. Несомненно, над нами пронеслась пара мессеров. В модификации истребителя-бомбардировщика такой мессер может нести бомбу и в 250 кг, и даже в 300. А порой по 450 кг осколочных. В нашем случае последний вариант. Нетрудно было определить по воронкам. Не особенно мощные бомбы, конечно, но если оказаться в зоне разлета осколков, мало не покажется. Судя по всему, у них не было задачи накрыть именно наше расположение. Иначе бомбы оказались бы покрупнее, и самолетов побольше, и бомбили бы точнее. Все выглядело так, словно они на обратном пути к своим случайно нас заметили в последний момент и решили отбомбиться наугад. Возможно, у них было какое-то конкретное задание — Устроить некую пакость в расположении наших войск, но по какой-то причине выполнить ее не удалось. И они, чтобы не садиться с бомбами и не сбрасывать их в чистое поле, решили, ну, хоть этих попробуем. Чет его знает, как там обстояло, но заметили они нас случайно, отбомбили отбомбились тяп а абы как. По воронкам и последствиям видно, воронок мы насчитали семь. Бомбы легли, не причинив особого ущерба. У двух орудий в дюжине место остались глубокие следы от осколков на щитах. До пара мелких осколков угодила в ногу наводчику левофлангового орудия Кучину. Ничего опасного для жизни и здоровья. Кости, крупные кровеносные сосуды не задеты. Вошли неглубоко, судя по не и обильному кровотечению. Мы его перевязали, налили стаканчик из НЗ, он был в полном сознании. Восемь бомб, семь воронок. Восьмая бомба — На фронте не раз случалось, что бомба, снаряд или минометная мина вытворяли самые невероятные, казалось бы, вещи. Мне недавно один военврач рассказывал про сержанта из морской пехоты, которому в атаке 50 миллиметровая немецкая минометная мина угодила под ключицу, да так и застряла в теле примерно на четверть, не разорвавшись. Мина небольшая, и килограмма веса не будет. Но вот взрыватель у нее был настолько чувствительный, я это и без военврача знал что немцам даже запрещалось вести из такого миномета огонь в сильный ливень. Могла при столкновении с крупной каплей взорваться раньше времени в полете. Оперировать морячка пришлось в присутствии двух саперов, но сверхчувствительный взрыватель так и не сработал. Да мало ли разных случаев рассказывать до утра можно. Короче говоря, восьмая бомба, потому же, если можно так выразиться, закону причудливости, рванула аккурат в кузове того тягача, где я устроился на ночлег. Самому тягачу, как вскоре выяснилось, это особого вреда не принесло, разве что кузов осколками изнутри чуть поуродовало. Но останься я там, быть бы мне покойником. Никаких сомнений, получился бы фарш, вышло бы похуже, чем лечь на лимонку. Никаких сомнений. От моей расстеленной шинели остались одни клочья. Старшина Карпенко, один из тех, кто со мной осматривал тягач, так и сказал. Везучи вы все же, товарищ капитан». Я, разумеется, никому не стал говорить, что на сей раз дело было не в везении, а в девочке, которая неведомо куда, пропала сразу после бомбежки. В одном был твердо уверен. Она мне не почудилась и не приснилась. Она была. И видел я ее один. Оба часовых, когда я вылез из кузова и направился следом за ней мимо пушек, меня видели, а вот о девочке и не заикались. Хотя, с другой стороны, могли и видеть один или оба. Она могла исчезнуть у них на глазах. Но если и так они предпочли промолчать, как промолчал я. Часового пехотинца я потом больше никогда не встречал. На завтра мы присоединились к основным силам полка и в прикрытии отправили свою роту. А вот второй часовой, как я уже говорил, был наш батареец. Так вот, до конца войны ни разу не случилось, чтобы он в разговорах с сослуживцами упоминал про девчонку. Это я точно знал. Был в курсе многих разговоров, что батарейцы вели не при мне. Толковый командир умеет поставить дело так, чтобы о многом, что говорится, за его спиной быть в курсе. Ну, что? Спать больше никто не ложился, начинало светать. К 8.30, согласно приказу, орудия были уже прицеплены к тягачам, бойцы уселись в грузовик, и мы двинулись к назначенному месту. И до конца войны, да и потом, со мной не приключалось ничего странного. Того, чему вроде бы и не полагается быть. Мое личное отношение? Вот тут все чуточку сложно и неоднозначно. Дело в том, что сам я деревенский, с Урала. Деревня большая, способная дать фору иному рай-центру, даже со школой-семилеткой, куда ходили детишки еще из трех близлежащих деревень поменьше. И располагалась она не в такой же глухомане. И все равно деревня. Понимаете ли, тут есть своя специфика. Деревенские мальчишки, разговаривая между собой, затрагивают много таких тем, о которых у их городских сверстников никогда и речи не заходит. Тут вам и нечистая сила, и прочая чертовщина, вроде русалок, леших и овинников с банниками. Тут и встающие из могил мертвецы, и подозрения насчет какой-нибудь старухи, что она ведьма. И многое другое, как говорится, из той же оперы. Вот вы их где детство провели. «В райцентре? Бывали у вас со сверстниками подобные разговоры?» «Вот видите, никогда. Хоть и маленький, но город. В деревне по-другому. И от старших приходилось кое-что услышать. Вообще-то, не сам я, ни мои тогдашние друзья сами ничего такого не видели, хотя некоторые и врали, будто им случалось. «Вот в прежние времена, — говорили порой старики, — не так уж и редко случалось, а потом как-то незаметно сошло на нет». В нашей деревне, в отличие от некоторых других, как-то не было при мне колдунов, которые в других местах сплошь и рядом, нисколечко не таились, а наоборот авторитета и уважение себе зарабатывали. Не имелось и старух, подозреваемых в ведьмовстве, а вот в парочке соседних деревень мы знали от тамошних мальчишек, как раз бывало. К чему это я? Да к тому, что ко многим таким вещам отношение в городе и в деревне абсолютно разное. То, о чем городской мальчишка ни разу не заикнется, Деревенский с ранних лет привык подолго обсуждать с друзьями и приятелями. Если можно так выразиться, мы, деревенские, росли в другой атмосфере. Хотя я после семилетки оканчивал десятилетку в райцентре, а потом и военное училище в области, кое-что, прекрасно помнившееся с детства, слишком глубоко въелось. Нет, я вовсе не хочу сказать, будто верю безоговорочно. Просто все дело в той самой другой атмосфере, в которой я рос. Пожалуй, сформулировать это можно так. Удивился я происшедшему гораздо меньше, чем удивился бы мой городской сверстник. Вот, пожалуй, так. Когда я в отпуске, уже после войны, приехал к себе в деревню, так и подмывало поговорить о ней по душам. С кем-то из мужиков, понятно. Отец у меня погиб в 42-м под Севастополем. До войны не служил срочно, но был, как говорится, ровесник века. Его год попал под призыв. А вот дед... Отцов-отец. Дед по матери еще лет за 10 до войны погиб. На охоте. Не совладал с очередным медведем, хотя тот у него был не первый. Был живехоник и крепок. Еще семидесяти не исполнилось. Года полтора воевал в Первую мировую, заслужил солдатского Георгия четвертой степени и той же степени Георгиевскую медаль. Когда я приехал, они у него красовались на выходном пиджаке. Тогда уже вышел широко не публиковавшийся, но многим известный указ, который разрешал фронтовикам царского времени открыто носить солдатские георгиевские кресты и медали. Сели мы с ним за рюмку, и я в конце концов рассказал все, как было. Он ничуть не удивился, сказал, «Это бывало. В старые времена больше, потом как-то незаметно отошло». «Ну это-то я и сам сколько раз слышал», — сказал я. «А вот почему в Венгрии? Черт знает, как далеко от наших мест, и вообще от Советского Союза!» Он пожал плечами. «Мало ли как оборачивалось. Случалось и далеко от наших мест. Я тебе раньше не рассказывал. У нас во взводе на сугубо немецкой земле был случай с одним монтором Ночью его прямо в траншее разбудила мать-покойница и стал уговаривать. «Сынок, уйдем отсюда!» Он послушался, отошел от траншея, не особенно далеко, но все же... И пяти минут не прошло, как пролетел немецкий цепелин. Они, в отличие от тогдашних аэропланов, и ночью летали частенько за милую душу. Сыпанул на позиции осколочных. Особенных потерь не было, с раненых, и все. Но вот одна бомбочка легла аккурат в траншею, где Унтер спал. И разорвалась аккуратно на том месте, где он спал. Его соседи с обеих сторон осколками посекло так, что в госпиталь отправлять пришлось. Один потом вернулся, а другому руку оттяпали. Если бы Унтердама остался спать, его бы разнесло в клочья, в точности как и тебя, не она. Он потом клялся и божился, что все так и было. Очень многие, и я-то уже ему верили, в солдатах деревенских было ой как много во все времена. «Погоди, дед», — сказал я, — «мать-то у меня жива, или... или она в детстве выглядела именно так, как я тебе описал». В городе я таких разговоров не вел. Но это же деревня, родина моя». На сей раз он ненадолго задумался. Потом сказал. «Вот уж нет. Мать у тебя, сам прекрасно знаешь, чернявая, никогда белявой не была. Когда была девчонкой, волосы еще в одну косу заплетали. Это уж потом переняли городскую моду заплетать по две. Не сходится. А с другой стороны, родня у нас большая, и близкая, и дальней полно». Фотографии детских времен от тех, кто помер девчонками, не осталось. Поди тут угадай, кем она тебе приходится. А может и не родня вовсе, но наша деревенская. По-всякому бывало. На то мы закончили. Поймите меня правильно, я вовсе не хочу сказать, будто верю до конца. Просто, как говорил уже, удивлен был гораздо меньше, чем городской на моем месте. Ну никак не могла она мне присниться или померещиться.